Глава третья. Визит в обитель. На цитадели вовсе не было ворот. Вход туда свободен с четырех сторон. Были ворота, конечно, были в давние времена. И подъемные мосты были, и глубокий ров с водой. Ров и поныне есть, с водой. Там цветут кувшинки и плавают утки. Через ров перекинуты горбатые мостики с перильцами. Самые обычные мостики, неподвесные, там иногда рыбаки сидят с удочками. На южном мостике есть поверье, надо поцеловаться с невестой, чтобы никогда не расставаться. Так-то вот, смеха не крепость. Ну, издали, глаз не оторвать. Дядя Эльмар как-то обмолвился, что аж построили горные колдуны. Когда-то это был их город. Может, поэтому он такой особенный. Ордей покружил над центром города, над площадью. У дворца наместника флаги, под стеной привязаны птицы в одинаковые уприжи. И много их, десятка два или больше. У дворца городничего, что напротив, то же самое. Люди бегают, снуют туда-сюда. Тебе, похоже, повезло, сестричка. Он повернулся к Валенте. Важные гости прибыли. Наверняка будет бал, и дядя в приглашение. То есть тебе приглашение, конечно. Можно подумать, ты не пойдешь на бал. Что я там не видел? Он повернул от крепости. Еще пару минут, и вот дядин дом. Высокая башня, к которой устремился притомившийся Бак. Эх, и лентяй же. «Куда там? Через море лететь!» Их заметили. Дядин слуга уже бежал через двор к башне. Сейчас их ждет обильный завтрак и все новости городок, в которые примется посвящать валенту экономка, тетушка Мизина. А самого дядю Эльмара они могут не увидеть до вечера. Так обычно и бывало. Очень уж он занятой человек. Хотя, чем занимается, мало кто поймет. На этот раз дядя вышел к ним сразу, пожал руку Ардаю, ласково потрепал по щеке племянницу. «Ты вовремя девочка!» — заметила она одобрительно. «Будет прием у наместника. Готовь наряды!» «А я почти ничего не взяла с собой, дядя!» — вздохнула Валента. «Ерунда! Закажем тебе новое!» — махнул тот рукой, и Валента чуть не запрыгала от радости и бросилась ему на шею. Ардай вздохнул. «Подумаешь!» — балу наместника. Ему не слишком хотелось туда идти, особенно из-за последних событий, но ради сестры придется. Ей нужен сопровождающий. «А дядю Эльмара на такое действие ничем не заманишь!» «Судя по тому, что ты тут, с Рухом не получилось», — сказал дядя Ардаев, когда Валента ушла с тетушкой Мизиной. «Ничего, бывает. Рухов на твой век хватит. Дома все здоровы». «Все хорошо». Ордай вынул письмо, переданное матерью, дядя взял его и тут же развернул, пробежал глазами, потом сел на ближайший стол и углубился в чтение. Мать написала много, мелким бисерным почерком, и когда успела, ночью что ли, догадалась, что сын захочет сбежать из варги ваш. На лицо дяди Эльмара легли резкие тени, делая его много старше, почти стариком. Собственно, он, младший брат Гая и и так казался старше него. Они были очень похожи внешне, и одновременно не похожи. По правде говоря, более разных людей трудно было представить. Отец, тот веселый жизнелюбив. Спину держит прямо, а голову высоко, и в глубине его глаз всегда прячется улыбка. Дядя улыбается редко, чаще он угрюмо задумчив, сутулится, а его волосы, которые он стягивает на затолке, обильно сдобрены сединой. Однажды Ордай услышал, как в ответ на очередную подначку дяди Кира насчет того, что жениться-то надо, дядя Эльмар заявил. «Мои возлюбленные, наука и магия, и я им верен». «То-то они тебя заездили», хмыкнул дядя Кир. «Твой брат со своей возлюбленной куда счастливее! Она подарила ему пять детей, а тебе твоя что?» Дядя Эльмар терпеть не мог дядю Кира. Может быть, потому что тот все никак не оставлял его в покое. «Что тут случилось?» Небрежно поинтересовался Ардай, когда Эльмар закончил читать и сложил листки. «Случайно не очередной болван из столицы едет биться с драконом?» «Очередной болван, да!» — кивнул дядя. «Из столицы» только он не с драконом биться приехал а инспектирует приграничие. а то как бы мы не забыли случайно что являемся подданными его величества кстати будет большая выставка рухов и гонки и смотр наездников с призами наместник распорядиться если захочешь можешь попробовать выиграть себе птицу орда и ушам не поверил какая удача так просто не бывает можешь попробовать душ да конечно он попробует Видя, как у племянника заблестели глаза, Эльмар Эстерел усмехнулся и добавил. «Мия написала мне, что ей пришлось выдать письменное обязательство не сватать девушку, в которую ты влюблён. Я в недоумении. Что это значит? И ещё она упомянула, что некоторые вещи боится доверять бумаге, но ты расскажешь сам, если захочешь». «Итак, ты захочешь?» «Да, конечно». Не стал возражать Ордай. «Тогда пойдём. До завтрака ещё есть время». По узкой лестнице они поднялись в мансарду, где дядя Эльмар устроил себе кабинет. Там был огромный стол, удобные кресла и множество шкафов, заставленных тяжелыми фолиантами. Нечасто Ордео приходилось сидеть в одном из этих кресел. «Погоди-ка». Перед тем, как сесть напротив, дядя вынул из шкафа шкатулку, а из шкатулки маленькую пирамидку из желто-коричневого камня и поставил на стол. «Хранитель тайн. С ним никто не услышит, о чем будем говорить мы двое». Видишь ли, Мия не часто секретничает, поэтому я немного обеспокоен. Итак. Пирамидка была полупрозрачной, неровного теплого цвета, на нее хотелось смотреть. Все происшествия вчерашнего дня, все его недоумение и беспокойство сложилось в совсем короткий рассказ. Собственно, Ордей рассказал только о дракончике и странном отношении к нему тетки Сариты. А Шале умолчал. Дядя Эльмар долго сидел, не поднимая глаз, потом грустно улыбнулся. Ты представить себе не можешь, как я завидую тебе. Ты держал в руках дракона. Ну что ж, надеть все обойдется. Вообще, я думаю, это знак для тебя. Хороший знак. А насчет девушки не считаю нужным вразумлять. Бесполезно ведь. Запрещенное становится вдвойне желанным. Только одно скажу. Судьбу не обойдешь. Если девушка предназначена для тебя, ты ее получишь. Например, когда-то никто и подумать не мог, что именно Мия станет женой моего брата. Я тебе больше скажу. Сам Гай страшно удивился бы, узнай он это заранее. «У меня нет судьбы, дядя», — сказал Ордай. «Я недавно узнал, что у меня нет судьбы. Мне нельзя обращаться к предсказателям». «Вот как?» — дёрнул бровью Эльмар. «Интересно». Снизу донёсся звон колокольчика. Эта тётушка Мизина сообщала, что завтрак подан, и их ждут в столовой. «Я бы хотел почитать что-нибудь про драконов. Что ты мне посоветуешь?» — поторопился спросить Ардай. «Хм... Если это происшествие сделало тебя любознательным, то я просто благодарю провидение». Не без сарказма заметил Эльмар, однако встал, подошел к одной из полок и собственноручно снял с ней устрашающих размеров книгу. «Вот с этого можешь начать?» Глаза его смеялись. «А вот этим продолжить?» Он показал пальцем на другой фолиант. «Еще тебе было бы не вредно посетить библиотеку при ратуше, там тоже есть немало интересного. Но скажи, мальчик мой, разве разыскать невесту не входит в твои планы? Мне напрасно беспокоиться на этот счет?» «Еще как входит, дядя», — заверил Ордай. «Разве одно другому мешает?» «Ну-ну». Дядя бережно поставил книгу на полку. «Успехов тебе в начинаниях». Ордай засел в библиотеке при ратуше. Пришлось, чтобы сбежать от захватившей дом суеты. Бал-бал и еще раз бал. Костюмы, шелк, упряжка с бляхами. Может попросить у дяди старые дедовские бляхи с изумрудами? Новые сапоги, галун для плаща нужен золотой, а не серебряный. Когда ты, наконец, примеришь новую рубашку? Это не пойдет. Кайма на вороте не того цвета. Дядя Эльмар привычно запирался в своем кабинете. Никому даже в голову не приходило его беспокоить. Зато никому, опять же, не приходило в голову оставить в покое его несчастного племянника. Даже разумница Валента несколько раз вбегала кардаю в комнату и требовала подтвердить, что новая юбка не широка, а такая, как надо. Тоже выдумала спрашивать его про юбку. А следом ковыляла экономка и горячо убеждала и Валенту, и семеняющую за ней портниху, что юбку надо заузить по крайней мере на две ладони. Кто бы, скажите, от всего от этого не сбежал. Вот-вот. И теперь Ордай сидел на неудобной жесткой скамье за низким столом из тяжелых полированных досок в старинной библиотеке города Аша и читал книгу, которую отыскал на дальней полке. Еще несколько, тоже про драконов, лежали на краю стола. Их принес старик-библиотекарь. Некоторые показались слишком мудренными и потому неинтересными. Некоторые имелись у дяди, а это порадовало тем, что оказалось понятной и даже увлекательной. Но вот содержание... Ордай то и дело недоверчиво кривился и качал головой. Хотя, конечно, верил. Как же не верить? Чтобы сомневаться в старой книге, надо хотя бы что-то знать наверняка. Самки дракона откладывают яйцо один раз в жизни. Всего-то? Неудивительно, что драконов становится все меньше. Получается, каждый драконий детеныш, появившийся на свет, просто драгоценность. Когда дракон вылупляется из яйца, рядом ударяет молния. Вот это неправда. Не было молнии. Но братишка заболел, и знахарка сказала, из-за дракона. То есть какое-то лихо случается, не обязательно молния. Только что вылупившегося драконыша нельзя выносить на солнце, зато рядом с ним непременно надо развести огонь в серебряной чаше. То, что чаша серебряная, тоже важно. И самое главное, над вылупившимся драконышем следует трижды повторить заклинание, а потом читать его один раз в день, на рассвете. За последним утверждением следовал текст, набранный очень мелко. Все равно, Ордай вне себя от волнения и любопытства склонился к самой странице, но... Что за дела? Буквы, составляющие текст заклинания, были ему неизвестны. Они совсем не походили на привычный алфавит. Картинка, изображающая вылупление дракона, тоже удивила. Драконыш на ней изображенный был не такой. У него имелись крылышки, чем-то похожие на крылья летучей мыши. Получается, что их дракончик и впрямь родился уродцем, потому и умер. Или все-таки не умер? «Встретить бы Шалу, может, она сказала бы». Пропустив часть текста, содержащее нечто многословное и практически бессмысленное, Ордай уперся взглядом в интересный абзац, разъясняющий, как кормительного вылупленного дракона. Дракончика, по утверждению некоего мудрейшего эскада Рави Юрта, следовало выпаивать молоком пополам с кровью. О, провидение. И, громые молнии, это, конечно, должна была быть кровь юных девственниц. По-видимому, драконам необходимо иметь запас этих самых девственниц. Без них просто никуда. Этому надо верить. Драконы так красивы, великолепны, они волшебны. С ними можно разговаривать, они сильнее всех. Но если люди для драконов пища, то все правильно. Этих зверей надо убивать и точка. Убивать при любой возможности. И не совсем понятно, причем тут честный поединок. Это какая-то нелепая традиция. Потому что из книги следует, что хваленое драконье миролюбие ложь. «Где-то же они добывают себе кровь девушек!» Ордай выпрямился, прикрыв ладони уставшие глаза, а когда опустил руку, вздрогнул от неожиданности. Рядом стоял человек. Человек был одет в черное с серебром. Его длинные волосы, собранные сзади, темные с обильной проседью, тоже казались черненым серебром. А одежда была хоть и добротной, не дешевой, но изрядно поношенной. Оттого черный цвет потерял яркость, был словно подернутым пылью. На груди незнакомца на серебряной цепи висел круглый медальон. И даже Ардай понял, что это за вещь. Изображение весов, глазастой совы и клубка змей сплелись вместе на серебряной пластине. Вдоль оба дошла витиеватая надпись. Перед Ардаем стоял ученый Мак в звании личного императорского советника. Ардай встал и, положив руку на грудь, склонил голову в приветствии. Доброго дня и удачи тебе, господин Мак. Тот кивнул в ответ. И тебе имень. Эстерл. Он разглядел гривну на шее Ардая. Что же, столичному господину известны гербы всех именских родов Империи? Их слишком много. Но маг и имперский советник, без сомнения, особый человек, и голова у него тоже особая. которая застарела в твой отец, молодой имень? Голос мага был холодный, сухой и, в общем, приятный. Но вот что, этому голосу следовало подчиняться. Трудно было сразу сказать, отчего такое впечатление, но оно возникло сразу. Парень проглотил комочек в горле. Я Ордай, сын Гая Истерела. Вот как. Ордай сын Гая. Что ж, рад знакомству. У твоего дяди Эльмара Старела тоже есть сыновья? Нет, господин, дядя не женат. Понятно. Стало быть, ты старший сын старшего сына, наследник. А родные братья у тебя есть? Да, один брат, он еще маленький. Ты, я вижу, знаком с моей семьей? Быстрая усмешка мелькнула на тонких бледных губах императорского советника. «Да, нам приходилось встречаться. Я давно сижу в библиотеке и все это время наблюдаю за тобой, Орда и Ты изучаешь книги о драконах. Зачем? Про этих тварей лучше не знать лишнего и держаться от них подальше. И будешь жить долго и беззаботно, как твой отец и дед». Очень явственная насмешка прозвучала в голосе черного господина. Ордай выпрямился и внутренне подобрался. Насмешничать в адрес его семьи? Определенно, этот паук с медальоном зря так делает. У моего отца слишком много забот, но они для меня скучны, господин. Хочу для себя другие. И это была почти правда. Вот как? Приподнял бровь императорский советник. Так зачем тебе знать про драконов, сын Гая? Мне любопытно. Вот и все. И все? «Назови хотя бы три причины, почему тебе любопытно», — не отставал тот. «Они очень сильны, летают слишком хорошо и могут слишком много». «Это одна причина. Еще две?» Ардай подумал, что столичный маг не в ладах с арифметикой. «Ведь три причины названы!» «Ну что ж, раз так...» «Мне интересно. Я вижу их каждый день, но не знаю о них ничего. Это вторая причина». А третья причина, господин, хочу выяснить, что сделали колдуны с сестрой моей невесты, чтобы я мог успокоить ее. Эта третья причина не была такой уж важной, но следовало что-то сказать. И он сказал. Сестра невеста одна из тех, на кого выпал жребий, сразу понял советник. И что же? Ты узнал из этой книги что-то, способное успокоить? Снова усмешка блуждала на его тонких губах. Не видя обложки, он уже понял, что за книга раскрыта на столе. Не слишком, признал Ардай. Что ж, Сынгая, я рад нашему знакомству. Уверен, оно продолжится и не разочарует нас обоих. Ты уже окончил курс далькондской школы? Я еще не был в школе, господин Мак. Поступлю туда этой осенью. Вот как? Бровь советника взлетела еще выше. Сколько же тебе лет, Сынгая? Восемнадцать. Ну-ну. Пробормотал маг и повернулся было, чтобы уйти. Господин маг. Да, сын Гая, он оглянулся. Господин, прости меня, я был чудовищно невнимателен. Я не запомнил твое имя. Как же я расскажу о нашей встрече дяде? Советник сухо рассмеялся. Да, вижу ты сын своего отца. Слишком много самолюбия и дерзости, слишком мало трезвого расчета. Но ты на самом деле порадовал меня своими ответами. Наша встреча предопределена, сын Гая. А зовут меня Дин Каюб, так и скажи, дядя. И не забудь добавить, что я его непременно навещу. И маг ушел, легко ступая по старым скрипучим половицам. Ардай посмотрел ему вслед, пожал плечами и подумал, что вполне обошелся бы без близкого знакомства с этим господином. Пронзительно скрипнула половица, шевельнулась занавес на боковой двери, не на той, через которую ушел Каюб. Та дверь вела на длинную лестницу, а потом сразу на улицу, а это сбоку во внутренние помещения ратуши. Ардай моментально узнал тонкую руку с серебряным браслетом на запястье, которая откидывала занавесь. Валента, сестра. Он совсем забыл, что та обещала прийти, мало того сам просил ее об этом. Валента зашла, безмятежная и веселая, словно споткнулся его тяжелый насупленный взгляд. Что с тобой, брат? Да ничего. Он тряхнул головой, просто устал. Ну встретит старого знакомца отца и дядюшки, почему это должно портить настроение? Понятно, вздохнула сестра. И как тебя вообще паутиной тут не затянула? Как будто не она сама часами корпела над книжками. Я немного побродила по ратуше, а ты заждался? Валента виновато вздохнула. Вот, держи, как просил. Она вытряхнула из своей сумки тугой сверток, развернула. Это была холщовая куртка, простая, поношенная. «Ага, спасибо, сестренка». Он сгреб куртку, выудил из кармана пару монеток, оставил на столе для библиотекаря и подтолкнул Валенту к выходу. «Убегаем отсюда. Видеть больше не могу эти книги». Но их путь лежал через просторный зал ратуши. И там Ордай остановился у запертой стеклянной витрины, в которой на задрапированной черной ткани висел клинок без ножен. Драконий меч. Драгоценная реликвия Аш. Ордай не первый раз стоял тут и разглядывал этот меч, Но сейчас он поневоле смотрел на него уже с другим интересом. Обычная рукоять, удобная, наверное. Сам клинок не чрезмерно длинный, как раз по росту достаточно высокому мужчине, но не великану ни в коем случае. Самому Ордаю такой меч подошел бы вполне. Неплохой меч, но что в нем особенного? И как достать дракона, громадного дракона, таким оружием? Это ведь совсем не то, что сражаться с человеком, совсем-совсем не то. «Господин имень желает взглянуть ближе?» Вкратчиво спросил кто-то рядом. Ардай вздрогнул, оглянулся. Позади откуда-то возник пожилой человек в костюме служителя ратуши. «Да, я хотел бы». «Это стоит три дира, господин имень. Я хранитель меча. Если пожелаешь, открою витрину, и ты сможешь взять его». «Три дира? Просто за то, чтобы подержать меч в руках?» «Совершенно верно». Правило двести пятьдесят три. Хранитель указал туда, где у входа на каменной подставке лежал свод законов и правил, тоже толстенный фолиант. Три дирра платит имень, желающий взять в руки драконий меч. Любой другой, не имеющий именского звания, платит шесть дирров. Готов поспорить, что таковых не находилось за последнее время, пробормотал Ордай. Да, я согласен. Открой. Добавил он громче. И отсчитал деньги. «Я принесу ключ. Подожди немного, имень». Хранитель неспеша удалился. «У тебя так много денег, что девать некуда», — тихонько возмутилась Валента. Ордай лишь досадливо отмахнулся и опять принялся рассматривать меч. Отец, интересно, брал его в руки за три дира? А тогда, когда приходил сюда со своей горной колдуней, она ведь сказала, что меч не настоящий. Хранитель тем временем вернулся с ключом на длинной золоченой цепочке. С ним пришли четыре вооруженных стражника, которые тут же встали по двое у каждого выхода. Это получается, не считая того, что каждый вход в ратушу с наружной стороны и так охраняют по четыре стражника, которые стоят на вытяжку и салютуют каждому входящему. Наконец, витрина была торжественно отомкнута. «Ты готов, Эмень? Можешь взять?» Стражники отсалютовали копьями, поедая и ордая глазами. «А если я захочу сейчас убежать?» — полюбопытствовал он, осторожно снимая клинок. «Ты будешь убит на месте», — улыбнулся хранитель меча. Правило 255 Ардай поднес клинок ближе к глазам, разглядывая каждый дюйм. По полотну шел еле видный зернистый рисунок, но не такой крупный, как на дорецких клинках, и на капское оружие тоже не похоже. Он взял меч за рукоять, взмахнул им, сделал выпад, потом тряхнул мечом, заставив лезвие колебаться. Дрожь, которая вошла в кулак, была не такой, как от капского меча. Действительно, ничего выдающегося. Очень похожий клинок по весу и качеству имелся у них в И он был не из тех, что отец особо запирал в сундуке. Только такой рисунок на полотне Орда видел впервые. Ну так мало ли чего он еще не видел. Это действительно настоящий драконий меч? А может подделка? Подделка? Хранитель перестал улыбаться. Настоящий ли меч? Это подлинное сокровище, которым не одну сотню лет гордится аж. Видишь полоски у рукояти? Их восемь. Этим мечом были убиты восемь драконов. Восемь! А ведь известны мечи, убившие всего двух-трех драконов. Действительно, на лезвии у самой рукояти были не слишком ровно нацарапаны полоски. Я понял. Прости, господин хранитель. Ордай примеряющий улыбнулся. На чем он не кален? Почему я не вижу в нем никаких особых свойств? Его особое свойство убивать дракона, важно пояснил смотритель. Будучи драконом, ты бы, наверное, что-нибудь ощутил, господин Эмень. А может и нет. Мне это неизвестно. Этот меч не должен отличаться от прочего оружия, потому что главное, его качество происходит из магических сфер, способностями понимать, которые провидение наделяет лишь избранных. Понятно. Благодарю тебя. Прервал его Ордай. Про себя он точно знал, что понимать никакие сферы не способен. И все же, это должно быть как-то проще. Хочешь подержать? Он протянул меч Валенте, бросив осторожный взгляд на Смотрителя. Тот благодушно кивнул, давая понять, что больше денег не попросит. Валента покачала в ладонях клинок с такой опаской, как будто тут вот-вот раскалится, и его придется уронить, и отдала Смотрителю. «Пойдем», — сказал Ордай. «Поиграли и хватит». «Благодарю, господин Хранитель». А отцовская колдунья сказала, что меч — подделка. Вполне можно предположить, что она что-то смыслила в этих... сферах. У самого входа. Странно, он не замечал раньше. Узкая, меньше стета шириной и одной высотой с дверью. Эта мозаичная картина была такой же, как и все прочие тут. Должно быть, ее постоянно заслоняла одна из всегда распахнутых дверных створок. А теперь створки оказались полуприкрытыми, и Ордаю видел. Там был изображен человек с окровавленным мечом и раненый дракон. Там был изображен человек с окровавленным мечом и раненый дракон. Дракон выгнулся, запрокинув голову и распластав крылья, и, наверное, кричал, а на его зов сверху спускался другой дракон. Человек пока не видел того, второго. На его лице была написана «Радость победы». Самое главное, он держал в руке отрубленный конец драконьего хвоста. «Что это значит?» Ардай повернулся к Валенте. Та пожала плечами. «А что такое? Человек сражался с драконом. Мало ли что можно отрубить ненароком». Отойдя немного от ратуши в узком переулке, Ардай переоделся. Снял дорогой жилет из тонкой крашеной кожи, в котором щеголял ваши, плотно свернул и положил в сумку. Надел пронесенную сестрой куртку, убедился, что она надежно скрывает широкий теснённый пояс, который был бы слишком приметен на небогатом пареньке из предместия. Сапоги тоже хороши, пожалуй, но с ними проще. Выбрать у обочины место, где пыли побольше, потоптаться, вот, в самый раз. И ворот у рубашки застегнуть, чтобы не видно было гривну. «Хочешь затеряться?» — рассмеялась Валента. «Что ты задумал?» «Так или иначе, я с тобой». «Сестрёнка, я вовсе не звал тебя, разве не ясно?» «Ах, не звал?» — не думала отставать сестра. «Значит, когда тебе помогать, куда же без Валенты, а как прогуляться, иди домой?» «Нет, подумай хорошенько. Разве мне нельзя пойти с тобой? Дома надоело». «Хочешь в варгу?» — шевельнул бровью Ордай. Впрочем, он уже сдался. Одета Валента вполне простенько, сгодится. Какая в самом деле разница, с ней тащиться на другой конец города или без нее? С ней даже веселее. А насчет того, хранит ли она секреты? Так он знает, что хранит. С этим порядок. Только имей в виду, придется идти к рынку у каменных ворот. Поищем кузнеца по имени Червен. В такую даль, пешком, по жаре, поразилась Валента. Постой, я же тебя не упрашиваю составить компанию. Нет, я просто удивляюсь, почему нельзя полететь. На рынке есть где посадить руха. Потому же нельзя, почему я переоделся, сердито буркнул Ардай. Меня запомнит Смотритель Башни. Юпрежь без гербов, попробуй отыщи у дяди. Короче, ты идешь? Да. Но, пожалуйста, скажи, от кого ты прячешься? Он решил не скрывать. Да ни от кого, на всякий случай. Я ищу ведьму. Лесную ведьму, поняла? Что? Сестра застыла с приоткрытым ртом. Да, это веселая такая рыжая девушка, очень симпатичная. Я надеюсь, она мне поможет. Только даже не вздумай отговаривать, поняла? Ну что, ты идёшь?» Не дождавшись ответа, он повернулся и пошёл по улице. Спустя несколько минут Валента догнала его, схватила за руку. «Я с тобой». Следовало ожидать. Любопытство родилось раньше всех на свете девчонок. И тут же он с некоторой досадой подумал, что Эйда с ним не пошла бы, услыша она про лесную ведьму. Дорогу Ордай отлично знал. Ошибиться не боялся, хотя и шел, кажется, по этим улицам впервые, потому что видел их сверху. Он помнил в подробностях весь город Аш, хотя никогда не задумывался об этом. Сверху, конечно, все другое. Видно много больше, и в то же время не видно многого. Этих щербатых камней на мостовой не видно, и вон того фонтана, скрытого беседкой. Живот уже сводило от голода, поэтому, заметив на углу торговца лепешками, Ордай направился прямо к нему. Лепешка с соленым творогом и зеленью за полдирема оказалась чудо как хороша. Так что, когда Валента отказалась присоединиться, Ордай только обрадовался. Запить этот нехитрый обед можно было лишь водой из фонтана. Хвала Ашу! В каком еще городе найдешь столько прекрасных студенных фонтанов прямо на улице? Ордай низко склонился над каменной чашей, зачерпнул воду горстью, выпил, потянулся еще и вдруг услышал. «Доброго дня тебе, тетушка Сарита!» – звонко сказала Валента. Он пролил воду и наклонился ниже. «Здравствуй, милая!» — приветливо ответила Сарита. «Ты что это здесь делаешь одна?» Я гуляла, заходила в лавки. Дядюшка разрешил купить, что захочу, да и тетушка Мизина дала поручение. Дома сидеть скучно. Сестра говорила с сахарным голоском, совершенно ей несвойственным. В другое время Ордай прыснул бы, но не теперь. Интересно, как долго придется сидеть в этой неловкой позе, опустив голову к самой воде и мечтая, чтобы Сарита его не узнала? И он разрывался между двумя желаниями. Чтобы Сарита поскорее проваливала куда-нибудь, и чтобы она постояла еще и рассказала что-нибудь стоящее. Проговорилась, где Эйда, например. «Ты тоже ходила по делам, тетушка Сарита?» — безмятежно продолжала Валента. «Да, милая. А где же твои покупки?» «Какая добрая, вежливая!» — проразился Ардай. «А с ним или с матерью просто ядом брызжет?» «Ой, там столько всего, тяжело! Оставила в лавке, слуга потом принесет!» — вывернулась Валента. «Но тебе не следует бывать одной в этой части города, ты ведь дочь имени. Мизина должна была послать с тобой слугу», — заметила Сарита. «Или вот он с тобой?» — это она обратила внимание на Ардая. «Он? Нет. По-моему, это какой-то дурачок местный. Он тут всем пожелания раздавал. Мне сказал, что я выйду замуж за летучее чудовище. Что это, как думаешь?» «Эй, ты!» — Валента хлопнула его ладонью по бедру. «Повтори, что мне сказал!» Ордай хрюкнул и наклонился ниже, теперь его голова почти касалась воды. Над этим не смеются дочи Менни. Совсем другим голосом сказала Сарита. Предсказание безумного не шутки. О, провидение, храни нас. Непременно расскажи об этом дядюшке. Как же легкомысленно вы, молодые. Добра тебе, Эстерелла. И тебе, добра, тетушка Сарита, сказала Валента ей вслед. Теперь, наконец, можно было выпрямиться. Сестра покатывалась со смеху. «Спасибо тебе за дурачка!» — шутливо поклонился Ардай. «А как еще я должна была объяснить, почему ты сидишь тут кверху задом? Напился хоть водицы?» «Расхотелось. А ты нашла и правда, о чем шутить». «Ты это чего бурчишь? Будь это действительно было предсказанием безумного, а так чего? И как еще скажи, я спроводила бы ее поскорее. Видишь, как она перепугалась, что тоже страшное предсказание получит». «Ты молодец», — признал Ардай со вздохом. «Кто бы спорил». «Лучше спроси, откуда она вышла!» Валента прищурилась. «Танцуй! Теперь мы точно знаем, где твоя ненаглядная!» «И где же?» ардай огляделся по сторонам. «Ну, не тяни! Если все так, как ты говоришь, я тебе точно спляшу! Готов поспорить, тут не живут родственники Сариты!» С одной стороны улицы ряд домов, с другой — высокий забор. Он знал, что за забором большая усадьба. Дом, служба и сад, но чья она? «Это монастырь сестер-отшельниц, а при ней школа для девочек», сказала Валента. «Я была там с отцом, помнишь?» Ардай помнил. Кто такие сестры-отшельницы, он представлял себе смутно, да и не интересовался этим вовсе, по правде говоря. Отшельницы — это женщины, которые на первое место ставят уединение, так получается? Ну и пускай уединяются на здоровье, пусть прячутся за своим забором. А школа при обители не слишком давно и, говорят с одобрения самого императора, Организовала вдова какого-то вельможи из Ита. Вроде бы от того, что здешняя знать огорчает императора своей невоспитанностью и необразованностью. Год назад им прислали приглашение для Валенты. Сама Валента от него не пришла в восторг, но матери идея отдать дочку в школу, как ни странно, понравилась, и отец согласился. Он отправился в Ваши обсудить условия, Валента напросилась с ним. И этим все закончилось. Вернувшись-то, она отрез отказалась туда поступать. «Да это просто тюрьма!» — заявила она. — И ладно, вы просто тюрьма, там еще ни минутки нет свободной, целый день заставляют заниматься разной ерундой и еще наказывают, если что не так. Что угодно, только не это. Отец решил примерно так же. — Деньги на ветер, — сказал он матери. — Если бы мы собирались отправить дочку Увыд к двору, тогда, может, и следовало бы учить ее чему-то такому. Меня уверили, что без их рекомендации нельзя попасть на придворный бал. Но она туда и не собирается, так? — Не вижу смысла портить ей жизнь на год или два. А все ужимки, дворцовые порядки, этикет. Тебе ведь без всего этого неплохо живется, милая? Поверь, остальному дочка и дома научится не хуже. А эти сестры-отшельницы... А эти сестры-отшельницы мне никогда особо не нрав... А эти сестры-отшельницы... Мне никогда особенно не нравились их порядки, ты знаешь, Мия. Ты помнишь, как неловко мне было выйти... Тогда... На глаза матери навернулись слезы. Но мне простительно. Я ведь не дочь имени. Как она. Отец обнял ее. Ерунда. Ты лучше любой дочери имения. И моя дочь лучшая из дочерей всех на свете имении потому что она моя дочь. Да, но если она выйдет замуж, ты ведь уже думаешь о том, как устраивать ее брак? О, провидение. Отец рассмеялся. Брось беспокоиться, Мия. Если она выйдет за вельможу, то быстро всему научится. Но сразу скажу, у меня нет на примете ни одного вельможи. Все это пронеслось в голове у Ардая, когда он смотрел на высокий каменный забор. Эйда, может быть, здесь ты полагаешь? Полагаю? Конечно. Я уверена, Сарита вышла вон оттуда, из-за угла. Парадный вход в школу именно там. Хочешь посмотреть? Да нет же. Это и дорого, и вообще... Зачем Сарита стала бы... Эйда всего лишь дочь торговца зерном. ардаю все не верилось. Да почему нет? Очнись ты! — всплеснула руками Валента. — Они возьмут любую девушку, за которую заплатят. А деньги у Сариты есть, она получила их от нас и от старосты, не забыл? Зато здесь ты ее драгоценную дочку ни за что не достанешь. Нет, она правда сумасшедшая, раз так тебя боится. Я не понимаю. — Не достану, говоришь? — Нет, — вздохнула Валента. — Это действительно как тюрьма. А Сарита еще наверняка предупредила, чтобы Кейди никого не пускали. «Зато девушки из школы посещают балы, я слышала. Но Сарита ведь знает, что мы с тобой будем на балу, я сама ей сказала. Значит, иду, ты там не встретишь». Ардай присел на край фонтанной чаши и потер рукой лоб. «Там есть башни для рухов». «Да, но эти башни наверняка заперты, по ним не спустишься вниз». «И там наверняка есть прислуга, можно подкупить кого-нибудь». «Да там одни сестры-отшельницы». Давай ты успокоишься пока, иначе точно изобретешь какую-нибудь глупость. И вообще, ты хотел разыскать какую-то ведьму, помнишь? Так пошли. Я мечтаю взглянуть на ведьму, тем более она рыжая и симпатичная. Да, Ордай вскочил. Ей можно заплатить, и она поможет. Это же проще всего. На рынке у каменных ворот имелась не одна кузня, а много, целая улица. А найти эту улицу легко было по металлическому грохоту. Несмотря на жаркую середину дня, работа здесь кипела. Все двери были распахнуты настежь, у каждой разложен товар, за которым приглядывали мальчишки подмастерья, или вовсе никто не приглядывал. — Я ищу одного мастера, однорукого червена, знаешь такого? — спросил Ардай у первого же мальчишки, одарив его мелкой монеткой. Тот показал на другой конец улицы. Кузница была, прямо скажем, маленькой и неказистой, и оттуда не доносился перестук молотков. Ордай зашел внутрь, валента поколебавшись следом. Там дышала жаром печь и... «Никого». «Чем помочь, молодежь?» Дюжий человек вошел вслед за ними. «Мы пообедать решили. Желаете скоб, гвоздей или особого чего?» Кузнец приветливо улыбнулся и... Точно, был одноруким. «Мир тебе, господин Червен», — поздоровался Ардай. «У меня другая нужда. Не подскажешь, где найти Шалу?» «Она велела при случае у тебя спросить». Ордай был готов к тому, что кузнец посмеется и скажет, что никакой шалы знать не знает. Мало ли какой каверза можно ждать от рыжей. Но нет, кузнец даже не удивился. «Шала тебе нужна? Погоди-ка. Эй, жена!» Он выглянул наружу. Из пристроя рядом показалась женщина с маленьким, перемазанным кашей ребенком на руках. Остановилась в дверях, окинула незваных гостей не слишком приветливым взором. «Жена тут шалу спрашивают. Не знаешь ли, где она теперь?» «Как где? У наместника во дворце где же еще?» — бросила женщина и скрылась. «Ну вот, значит, у наместника во дворце», — повторил Червин. «А больше точно ничего не желаешь? У меня гвозди самые лучшие!» Ордай и Валенте переглянулись. «Ты шутишь, добрый человек?» — уточнил Арда осторожно. «Нет», — вроде бы удивился кузнец. «А ты разве за шутками ко мне пришел? Что же сразу не сказал?» «Ну, тогда спасибо», — пробормотал Ордай. Понадобится мне гвозди придух. Мир тебе». «Иван, мир». Когда вышли, Валента рассмеялась. «Что, теперь пойдем во дворец наместника?» «А что, давай сходим», — решил Ардай. «Ты не устала? Я могу сначала проводить тебя домой, хочешь?» «Не хочу», — вздохнула Валента. «Отыскать лесную ведьму во дворце наместника, такое я ни за что не пропущу». А она точно ведьма? Даже не сомневайся. У парадного подъезда дворца, конечно, стояла стража, но к чему им парадный подъезд? Арда еще мальчишкой выяснил, как через незаметную калитку, которая редко запирается, попасть на задний двор, а оттуда в сад. А там уже запертых дверей вообще не встретишь. Он мог бы без труда провести Валенту хоть до главного бального зала, хоть до рабочего кабинета наместника. Стражи там, конечно, полно, но тех, кто уже внутри, вряд ли остановят. Но сейчас, пожалуй, следовало попасть на кухню. Правда, Ордай слабо представлял себе, что девушка вроде Шалы может делать на дворцовой кухне. В горничной или прачки она тоже не годится. Может, поискать среди помощников садовника? Из-за жары все задние двери дворца были распахнуты настежь. И стражник пока им попался только один. Он сидел без жилета в расстегнутой до пояса рубахе и пил что-то из большой кружки. Ордай поймал за руку молоденькую горничную, вроде бы не слишком занятую работой. Постой, красавица, мне нужна помощь, хорошо заплачу. Он потянул из кармана монеты. Моя сестра недавно стала работать здесь, во дворце, пока не знаю, где именно. Ее зовут Шала. Она вот такого роста, рыжеволосая. Он постарался как можно точнее описать внешность ведьмочки. Горничная такую не встречала, но взялась разузнать. Ее красноречивый взгляд мог бы сказать Ордаю, что девушке интересны не только деньги, еще она не прочь служить красивому парню и продолжить знакомство. Он не обратил внимания. Отыскать садовника и выяснить про его помощников тоже получилось быстро. Оказалось, что помощников девушек садовник не приемлет, а рыжих особенно. Оставалось ждать. Хорошо еще, чтобы во дворе тоже имелся какой-никакой фонтан, из которого можно напиться. Валента присела на скамью в тенечке и извлекла из кармана вышивание. Орда и не ожидала, что сестра носит с собой рукоделие. Ему тоже следовало чем-то заняться, чтобы не привлекать внимание своей праздным видом, и он взялся помогать мальчишке-дровосеку, коловшему дрова для кухни. Сначала тот колол, а складывал, потом поменялись. «Не умеешь», — сделал вывод мальчишка. «Эконом тебя не возьмет, он вредный». «Вот так новость. ордай ты считал, что неплохо умеет. Впрочем, у дровосека это действительно выходило ловчее. Тут смотря с чем сравнивать». «Ладно», — не стал он спорить, — «мне и не надо». «Ты тут при кухне?» «Не-а, я только дрова». «Еще где то работаешь?» «В разных местах». Мальчишка отложил топор и присел. «В ратуше иногда, в некоторых домах. Мне хватает». И Ордай решил, «А почему нет?» «Ты ведь знаешь монастырь Отшельниц? Это неподалеку от Западной Стены». Спросил он и не ошибся. «Знаю, конечно, тоже там работал. Вообще туда мой брат ходит рубить». Ардай подумал... Вот оно, это и есть шанс. И как там, расскажи, — попросил он небрежно. Паренек смирил его взглядом с головы до ног. Хочешь к ним? Лучше не ходи, и экономка там злая, и вообще, И говорю же, там мой брат. — Я брату твоему мешать не собираюсь, не бойся, а экономки всюду злые, — согласился Ордай. Что там вообще? Их тетушка Мизина тоже среди работников слала въедливой. «Эти отшельницы почти все языто, и порядки там не здешние», — пояснил дровосек. «Посмотришь, поймешь. Здесь все проще. Я вот бедный парень, видишь, дрова рублю, что зарабатываю, то и мое, но со мной не обращаются так, будто я ссор под ногами. А там, если ты слуга, то и головы поднять не смей, и ни один господин к черной работе не прикоснется. А здесь бывает господа и сами себе дрова рубят, если им хочется». Это была чистая правда. Ни отец, ни мать никакую работу не считали постыдной. Ордая дрова рубить отец и научил когда-то. А мать и сёстры не надрывались, конечно, на кухне и на скотном дворе. Зачем? На всё своих рук не хватит. Но могли и сами сделать работу любой работницы. Так было принято. Так жили все вокруг. Значит, говоришь, что господа языта слишком отделяют себя от всех прочих, уточнил Ордай. Вот именно. И девушек, которые учатся, разделяют. Дочери именей по-другому одеты, и они не убирают свои комнаты. Правда, наказывают всех одинаково. «Запирают в тёмный чулан, ну и ещё по-всякому. Мне горничные рассказывали. Эта лира-хозяйка ведь поначалу собиралась принимать только имейнских дочек, но среди них что-то мало нашлось желающих. Теперь берут всех, кто заплатит». «Понятно», — процедил Ордай. «Вот какая жизнь у его эйды в этой почтенной обители. И всё ради того, чтобы он не смог «А чего, собственно, он не смог бы? Видеть её? Выкрасть? Увести? Это он непременно сможет». Только оставить на самый крайний случай. «Как тебя зовут?» Запоздало поинтересовался Ордай. «Я Иствен Ир. А ты кто такой?» «Меня зовут Ордай. Слушай, я заплачу тебе дир... Нет, два дира, если ты поможешь мне попасть в эту школу для имейнских дочек. Что скажешь?» Дровосек Иствен Ир подумал немного и удовлетворенно хмыкнул. «А это очень просто, если ты не против пробить там дрова». «Вовсе не против» и придется притвориться хромым. Согласен? Тогда говори, где тебя найти, я все устрою». На то мы порешили. А шала во дворце не нашли, конечно. Все-таки намутила. Ведьма. Вечером за ужином Ардай рассказал дяде Эльмару о маге Каюбе. Дядя не спеша прожевал кусок жареной курицы и посмотрел на Ардая. «Дин Каюб, говоришь? Он мне не друг. Да и тебе с ним дружить незачем». И он подвинул к себе блюдо с салатом. План проникновения в монастырь блестяще удался. И спустя два дня Ордай попал за высокий забор, окружавший монастырь сестер-отшельниц, а также школу для девушек госпожи Митты, почтенной вдовы господина первого императорского казначея. Маленькая востроносая тетка, зачем-то просветившая Ордая насчет начальницы школы, говорила о ней с почтительным придыханием. Ордай рубил дрова. Рубил, и рубил, уже больше часа махал неудобным тяжелым колуном, под бдительным присмотром востроносой тетки, которая то и дело выглядывала из окошка. Вряд ли это была сама экономка, но что каргареткая, без сомнения. Ко всему прочему, рукоять у колуна оказалась неровной, и ладони Ардая уже горели от мозолей. Когда там бал? Послезавтра? Вряд ли он теперь сможет явиться туда без перчаток. Взять бы сюда старые кожаные перчатки, так ведь не догадался. И вряд ли дровосеки колят дрова в перчатках. Что он ожидал? Хоть издали увидеть Эйду. Помахать ей рукой уже хватило бы для начала. Но нет, до сих пор он видел лишь пустой задний двор, черный вход, ведущий в кухню, и старую с выщербленными от времени стенами башню для рухов, что возвышалась в десяти шагах. И невысокий забор, что огораживал эту часть двора, через него он вполне мог заглянуть. И еще коргу в окне, из-за которой он не решался слишком явно заглядывать через забор. А ведь Эйда где-то за этим забором. Или она могла бы, наверное, выглянуть из какого-нибудь окна, Он ведь не знает, что за окна сюда выходят. Но если она увидит его, то не узнает. Иствин и Валента потрудились, чтобы обезобразить его до неузнаваемости. Эйда ведь ждет, что он ее отыщет. Не может не ждать. Слишком длинные штаны мешали, но подвернуть их нельзя. Штаны скрывали ремень, с помощью которого Ардай изображал хромоту и кривобокость. Ремень притащил Иствин и научил, как его носить, перекинув через плечо, пропустив под пояс, через штанину и под пяткой. На плечо, чтобы не давило, Ардай подложил кусок кожи. Ремень оказался неплохой придумкой, без него мудренно было бы так скривиться, а главное долго выдержать это положение. Вдобавок, лицо Ардая было подрисовано. Уму непостижимо, где Валента раздобыла краски для лица, но ее стараниями Ардай стал более смугл, раскосы с нездоровыми синяками под глазами. Тот еще красавец. Зато теперь он немножко походил на Иствена. И правильно, брат же. И еще стеклянный шарик за щекой, который мешал говорить внятно. На этом настоял Иствен чтобы набраться был похож. Не проглотить бы. Удалось немного рассмотреть башню для рухов. Ардай прикинулся дурачком и понес складывать возле нее дрова. Тут же выскочила карга, накричала на него и показала, куда складывать. Но он успел заметить, что дверь заперта не на замок, а на задвижку. Накануне он видел эту башню сверху и другие тоже. Всего их целых три. Никто ведь пока не запрещал наездникам летать где угодно, в том числе и над этой треклятой школой обителью. Так вот, башни сверху затянуты сетью, на них не сядешь. А внизу садиться, во дворе чревато, что взлететь повешают. Уж больно неприветливо тут. Вот, дрова наколоты. Карган, отсмотрщица, уже поглядывала выразительно. Дескать, сколько копаться можно? Он убрал площадку от щепок, откатил в сторону колоду, на которой колол, отнес топор на место, не забывая напоследок озираться по сторонам. Нет, все, все. Искособоченное плечо от нещадно. Востроносая в окне поманила Ордая рукой, веля зайти. Он зашел и оказался в маленькой комнатушке кладовки. Там был стол со стульями, мешки стояли, корзины, а сама женщина, оказывается, сидела и зашивала мешок. Ордая неловко поклонился, проклиная все на свете, и особенно ремень на плече. «Чтобы я тебя не видела больше, коллега», — заявила Востроносая. «Разве так работают? Заплачу сполна, помни доброту». Она протянула ему монету в пятнадцать диремов. — За такую работу? Однако! Не прогадали истин с братцем, его сюда послав. Ардай, взяв монету, опять поклонился. — Иди вон, поешь. Востроносая показала на дверь внутри дома, и ее голос как будто стал чуточку добрее. — Благодарю, Лира, пусть провидение будет с тобой, — прошепелявил Ардай. Он не отказался бы напиться, а поесть Его скоро накормит тетушка Мизина, и уж ее обед точно будет что надо ступай ступай он прошел в указанную дверь и очутился в небольшом коридоре имеющем два выхода один это ступени вниз и там определяла на былала кухня тянула напитанным запахами жаром и что-то до и дела гремело и извякало другой выход вел куда-то еще ордай похромал туда так несколько ступеней вверх поворот и еще вверх он попал на длинную галерею опоясывающую дом отсюда были видны ворота и кусок сада за забором Дорожки, беседки. Вот две девушки идут в одинаковых зеленых платьях. Но нет, эйды среди них нет. Тут скрипнули ворота. Ардай встрепенулся и пригнулся чтобы его ненароком не заметили снизу. В ворота въехал всадник на лошади. Следом за ним протопали четверо пеших стражников. И все было ладно, но лицо всадника Ардай отлично разглядел. Это был его недавний знакомец, императорский маг Каюб. Что же он тут забыл, интересно? «Куда ты пошел?» – завизжала снизу востроносая. «А ну иди сюда!» Он, помедлив немного, проковырял вниз, едва не споткнувшись, опять поклонился, чуть не застонал. «Ох, плечо!» «Ошибся, Лира, прости!» Еще и струйку слюны пустил изо рта по подбородку, путь полюбуется. Лира сморщилась и отвернулась. «Пошел вон отсюда!» «Кушать хочу, Лира!» И он, отвернувшись, пошлепал на кухню. Подумал, попробуй теперь меня выставить. Кто же знал, что придется пожалеть об этом совсем скоро. В кухне трудились три женщины, одетые в одинаковые коричневые платья и холщовые передники. Одна из них, та, что мыла посуду, вытерла руки и налила Ордаю миску супа. Он несколько раз поклонился в знак благодарности, сел за стол с краю самой двери и попробовал варево. Было не так уж плохо, но шарик во рту мешал, да и вообще есть не хотелось. От волнения, наверное. Что здесь, в монастыре отшельниц, делает императорский маг со стражей? в гости пришел вкусно спросила повариха он закивал и что же теперь будет вздохнула судомойка которая теперь вытирала тарелки да ничего не будет ответила третья в тот момент солившая что то в большом котле она не спеша размешала зачерпнула ложкой подула попробовала добавила еще соли и довольно кивнула ничего не будет повторила она не в первый раз жалко девочку нашла кого жалеть горную колдунью погляди мне обведет ли она господина мага вокруг пальца как в прошлый раз помните и почему они слетаются сюда как мухи на пирог эй вы потише повариха посмотрела на Ардая, который слушал застыв с ложкой в руке он тут же скользнул под стол скорчился там и забормотал боюсь ухи ухи ж и подумал не слишком ли переигрывает корча из себя придувка повариха заглянула под стол эй ты не бойся мух нет Вылезай, доедай. Да и где такого дурачка нашли? Нет, видимо, не слишком. В самый раз. Это ради тебя, эйда Ардай вылез, сел на место и опять принялся болтать ложкой в супе. И вдруг услышал голос Каюба. Рядом, в паре шагов от себя, возле кухни. Конечно, он помнил этот голос еще как. Ты поступила правильно, сестра. Ее нельзя запирать в подвале, сказал Каюб. И это все, что можно было расслышать, потому что Мака и неизвестная сестра прошли мимо. Хлопнула дверь, потом еще одна, дальше и глуша. «Ты поел?» — спросила повариха. Ардай замотал головой и энергичнее заработал ложкой. Повариха сняла передник и вышла. Тут же ее примеру последовала судомойка. «Ты, мальчик, умеешь посуду мыть?» — спросила оставшаяся повариха. Ардай что-то промычал в ответ. Мыть посуду он сейчас не согласился бы ни за какие богатства. «Так умеешь?» – не поняла та. Но тут, к удовольствию Ардая в глубине дома, что-то мелодично зазвонило, и женщина отложила работу и тоже скинула передник. «Подожди меня, и только попробуй что-нибудь стащить», – сказала она, погрозив пальцем и торопливо убежала. Ордая сразу отодвинул тарелку. Следовало убираться отсюда по добру здорово. Собственно, уже десять раз можно было уйти из этой проклятой обители школы, Ведь работу свою он закончил, он деньги получил, просто уйти, проковылять мимо привратницы и все дела. Мак приехал, подумаешь, кому это интересно? Между тем в коридорчике перед кухней стало оживленно, то и дело мимо пробегали женщины. Вот волоком протащили какую-то мебель и за что проведение. Там опять появился Каюб. Ардай не мог разобрать, что Мак говорил, но он был близко и говорил похоже с кем-то из стражников, и они как будто приближались к кухне. Ардая огляделся. Спрятаться под стол? Это смешно. Что могу делать в кухне? Совершенно нечего. Дверь. Справа от Ордайи была еще одна дверь. Он сделал шаг, легонько потянул за ручку. Дверь бесшумно открылась на хорошо смазанных петлях. А за ней коридор. Длинный. Мы заберем ее ночью, не раньше. Сказал кому-то Каю. Нельзя привлекать внимание. Но тебе не о чем волноваться, сестра. Тонкий, блеющий женский голос что-то ответил. Ордай сбросил с плеча надоевший ремень, чтобы не мешал, прошел в двери и тихо прикрыл ее за собой. И вовремя, потому что тут же услышал шаги и голос Каюба в кухне. «Заприте все двери», — сказал тот. «Все двери, сестра. На всякий случай. Я не знаю, какой силы у нее кладовство». Слышно было, как ушел маг, но возня в кухне продолжалась, и вот в замок вставили ключ и повернули. Теперь Ардай был заперт в темном коридоре. «Здесь был мальчик-дровосек, он ушел?» Громко спросил в кухне незнакомый, высокий и визгливый голос. «Да, Лира», — чуть запнувшись, ответила одна из кухарок. «Так ушел или нет? Узнайте у привратницы!» «Он ушел!» Почти сразу ответили откуда-то снаружи. «Привратница видела!» Значит, привратница тоже какое-то время не была на месте, и она решила не усложнять себе жизнь излишней правдивостью. Ордай опять услышал звук запираемого замка, и все стихло. Он выплюнул, наконец, надоевший шарик, сунул его в карман и присел на корточки у стены. Вот же влип в передрягу. Глупее не придумаешь. И что теперь делать? Поднять шум, чтобы выпустили? Не похвалят его, конечно, но и не убьют же. Ну нет, тут не совсем понятное происходит. Так что какие он неприятности при этом огребет, только провидение знает. Успокоиться надо, подождать. Когда-нибудь откроют замки. Может, и удастся потихоньку выбраться, а и не удастся... Все равно здесь уже не будет Каюба. А обмануть сестера Челлиц? Что ж, до сих пор удавалось. Может, снова повезет? Вот только дома поднимут тревогу, когда он к вечеру не объявится, если Валента ничего не придумает. Хотя может статься, что Валента тревогу и поднимет. Хоть бы догадалась сестренка подождать, схитрить, скрыть все от дяди и тетушки Мизины. Итак, он в темном коридоре. В одном месте на полу лежит полоска света, выбивается из-под двери. Но там еще есть двери в разные стороны. Он вроде их поначалу несколько заметил, Так почему не попробовать, что за двери? Заперто ли? А чем кончается коридор? Если тупик, почему окна нет? Он встал, пошел вперед, тихо, мягко, стараясь не скрипнуть половицей, как в лесу на охоте. Ладонью вел по стене. Стена не отштукатурена, голый камень. Ага, вот дверь, запертая. За ней темно и тихо. Через пять шагов еще двери, тоже заперто и темно. И тут он услышал звуки и голоса. Из-за той двери, где был свет и замер на месте, весь обратился вслух. Это совсем рядом. «Так что, милая, мы поговорим?» — спросил Каюб. «Ты получишь выкуп за меня?» — ответила какая-то женщина. «Можешь сам назвать сумму». Когда это я гонялся за выгодой? Ты перепутала меня с кем-то, девочка. Ты самая большая ценность. А раз уж оказалась в моих руках... Ардай расслышал улыбку в голосе мага. Он сделал осторожный шаг к двери. Пол не скрипал. Взять свое не преступление, но я попалась, ты прав. Я рад, что в чем-то ты со мной согласна. Это уже моя маленькая победа. Нет, потому что других не будет, Мак. Каюб холодно рассмеялся. Почему? Ты в моих руках и знаешь, что это значит. Ты не можешь сопротивляться. Совсем не можешь. Как тебя зовут? Леолина Дианна. Вот видишь, не хочешь и отвечаешь. Скажи еще раз. Леолина Дианна. А еще? Скажи пять раз. Леолина Дианна. Леолина Дианна. Леолина Дианна. Леолина Дианна. Леолина Дианна. Кто твой отец? Где он? Его звали Иман Диан. Он давно умер. Твоя мать? Ринна Ивина. Она умерла. Я сирота. У твоих родителей есть братья или сёстры? Нет, я одна. А кто же тогда заплатит выкуп, который ты мне сулишь? Я сама. О, ты так богата! Одного из садийских князей зовут Диан. Это твой отец? Нет. Твой родственник? Нет. Да. Дальний родственник. Каюб снова рассмеялся, прошелся по комнате. Ардай слышал скрип половиц под его ногами. «Я чувствую, Леолина Дианна, наши беседы будут содержательны и очень интересны». «Это вопрос времени ведь, так?» «Да, это так». Ардай словно сам ощутил усилия, с которым были сказаны эти слова. Потом послышался хлопок двери и шаги. В комнату зашел кто-то еще, и женский голос сказал что-то невнятно. «Хорошо, сестра, уже иду», — ответил Каюб. «Не беспокойте пока нашу гостью, пусть поскучает. И не волнуйтесь, она сейчас бессильна». «Не ошибайся на мой счет, маг», — подала голос пленница, а ведь без сомнения, что она была именно пленницей. Артай мысленно обозвал ее дурой, потому что в ее положении куда лучше, чтобы Мак ошибался, вот сидела бы и помалкивала. «Да?» — рассмеялся Каюб и смех его теперь показался не таким сухим и холодным, как раньше. «Не беспокойся, сестра. А ты, девочка, ну-ка произнеси свое имя сто раз». «Леолина Дианна, Леолина Дианна», — начала пленница. «Видишь, сестра, как ее зовут на самом деле? Хорошо, пойдем. А ты продолжай». «Леолина Дианна, Леолина Дианна, Леолина Дианна». Ордай услышал, как из комнаты ушли. Тогда он осторожно приблизился. Половица все-таки скрипнула на последнем шаге. присел на корточки и заглянул в замочную скважину. И сразу увидел девушку. Она сидела на массивном стуле как раз напротив. Точнее, она была привязана к стулу. Руки заведены за спину, ноги притянуты веревкой к ножкам. И еще веревку несколько раз обмотали вокруг туловища. По талии, по груди. Зачем-то ее привязали так, чтобы она не могла даже пошевелиться. Зачем? Можно было обойтись куда меньшим количеством веревки. Всё равно пленница никуда бы не делась. Видно, какая она слабенькая, тонкая, даже хрупкая. На вид не старше Эйды. На ней было зелёное платье с серой каймой по подолу и рукавам. В таких же платьях были девушки, которых Ардай разглядел с галереей. Комната что-то вроде кладовки. Многочисленные полки на стенах, сундуки на столе, весы и множество каких-то мелких баночек. Но главное, в комнате было окно, через которое при некотором везении можно выбраться наружу. Девушка совсем ненадолго замолчала и опять продолжила. Леолина Дианна, Леолина Дианна, Леолина Дианна. Вдруг она подняла голову и посмотрела на дверь, за которой скрывался Ордай. Прямо на замочную скважину. Ему на мгновение показалось даже, что нет никакой двери, а пленница смотрит на него и видит его. Ее глаза ярко блестели. Наверное, от слез. Леолина Дианна, Леолина Дианна. Ордай осторожно отодвинулся. Он был в замешательстве. Что делать? Первый порыв был попытаться помочь девчонке, потому что она ему нравилась больше, чем операторский маг. Но тут же разумный внутренний голос возразил. Она горная колдунья, и ее как будто поймали за каким-то неблаговидным занятием. Она проникла сюда обманом, назвавшись чужим именем. Это следует из последней реплики мага. Так стоит ли вмешиваться, если непонятно даже, что тут к чему? Наверное, нет. Лучше пока подождать. Он думал так рассматривая дверной замок. Замок этот был старый и очень походил на тот, которым в варге запиралась конюшня. А конюшню Орда еще когда был совсем мальчишкой, без труда отпирал гвоздем. Главное, чтобы гвоздь был достаточно длинный и тонкий. Будь Ордай в своей обычной одежде, гвоздь искать бы не пришлось. У него на поясе помимо ножа всегда есть толстое шило, как у любого наездника на случай, если придется наскоро починить порванную упряжь. Но пояс, как и остальная одежда, остался дома, точнее в ружье башни. Там Арде переодевался в это чучело дровосека. Он поклялся себе, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах не забудет взять с собой хотя бы нож. Он опять придвинул глаз к замочной скважине. Пленница сидела низко опустив голову и... не послышалось. Продолжала бормотать. Леолина Дьянна, Леолина Дьянна. Быть горным колдуном еще не преступление. Вот и отец был женат на горной колдуне. Так или иначе, придется поискать какой-нибудь инструмент. Хоть что угодно, и лучше сейчас, пока нет ни Каюба, ни Отшельниц. Вдруг придется ненароком зашуметь. А пленница не в счет. Глаза уже мало-мальски привыкли к темноте, все-таки она была не кромешной. Кажется, в коридоре ничего, никаких шкафов или полок на стенах. Но в дальнем углу что-то темнело, и Ордай двинулся туда. Коридор оканчивался тупиком, а в углу стоял сундук, который к огромному разочарованию оказался наполненным старыми пыльными мешками. Ордай разом выкреп все мешки и прошелся пальцами по дну сундука. Ага, вот. Пальцы нащупали что-то у одной из стенок. Сундук был старый, рассохшийся. Это что-то застряло между стенкой и дном. Ордай покачал стенку сундука, отчего она угрожающе затрещала, но щель расширилась. И он сумел подцепить ногтем свою находку, а потом, поминая то провидение то лесных демонов, вытащил. Что-то металлическое и длинное. Он вернулся к двери и первым делом заглянул в замочную скважину. В комнате ничего не изменилось. Девушка сидела и продолжала бормотать, но теперь она смотрела на дверь. Напряженно смотрела, с ожиданием. Услышала все-таки шум. Следовало рассмотреть находку. Ордай поднес ее к свету, что шел от чели под дверью. И разочарованно вздохнул, хотя уже и подозревал нечто подобное. Это была женская шпилька для волос. Тонкий витой стержень, увенчанный затейливым листочком. К тому же, кажется, шпилька была золотая, прочность ее оставляла желать лучшего. Жаль, что не гвоздь. Теперь следует дождаться ночи, когда Каюп увезет девушку. Тогда, может, какие-то замки отопрут, и появится свобода передвижения, и он сбежит. Не в дверь, так в окно. Если даже ворота охраняются и ночью, не бывает заборов, через которые нельзя перебраться. Если замки не отопрут, он попробует пустить в ход шпильку. Интересно, как аршельницы охраняют свое уединение по ночам? Может быть, спускают собак? Интересно, что будет, если Валента поднимет тревогу и дядя Эльмар явится сюда еще до наступления темноты? Ардай сам понимал, что просто пытается придумать достойный предлог открыть замок прямо сейчас. И оставить в дураках Каюба. Никто не стал бы рисковать, чтобы непонятно зачем спасти неизвестно что натворившую горную колдунью. Никто не счел бы это хоть сколь-нибудь разумно. Не даром тетка Сарита считает Орда и Стрелла... Кем там, кстати, она его считает? Околдованным? Ненормальным? Ардай еще раз заглянул в комнату, послал мысленный привет царите и осторожно вставил шпильку в замочную скважину. Сразу же показалось, что замок подался, но нет, шпилька соскользнула. Он попробовал еще раз и еще, пока инструмент не погнулся. Ардай выпрямил шпильку и опять принялся за дело. И замок, наконец, щелкнул. Можно входить. Ордай задержался на мгновение, чтобы опять заглянуть в замочную скважину и встретился взглядом с девушкой. Конечно, теперь она не сводила глаз с замка. А в остальном все было по-прежнему. И он приоткрыл дверь и проскользнул в комнату, не забыв, как водится, попросить содействия и проведения Пленница смотрела на него во все глаза и продолжала бормотать. Леолина Дианна, Леолина Дианна». Другая дверь, та, через которую в любой момент мог вернуться Каюб, помимо замка имела плохонький засов. Ордай первым делом задвинул его. Не лишняя предосторожность. Теперь отвязывать пленницу, но перед этим он легонько шлепнул пальцем по ее губам. Хватит, Алина? я понял, как тебя зовут. Сотый раз был уже давно. Она низко опустила голову и виновата пробормотала. Я сбилась со счета. В другой ситуации это было бы смешно. Кто ты? Спохватилась девушка. Тебе не все равно, Леолина Дианна? Отмахнулся Ардай, принимаясь за веревку. Невежливо, конечно, но ничего, если надо будет, они познакомятся. Узлов было много. Сначала Ардай пробовал помогать себе той же шпилькой, однако быстро понял, что этого не требуется, и сунул шпильку в карман. У него сильные пальцы наездника, привычного управлять в небе птицей, а узлы были завязаны слабо и неумело, совершенно точно женщиной. Если бы Ардай также примотали к стулу, он, пожалуй, скоро освободился бы. «Сними с меня камень», — попросила Леолина. «Что снять?» — не понял Ардай. он уже распутывал ее ноги. «Камень. Девушка взглядом показала на круглый камешек, висящий на ее шее на шелковом шнурке. «Больно дышать. Не могу больше». «Дышать больно?» – удивился Ардай. Он снял с шеи пленницы шнурок с камнем, бросил его на стол и закончил свою работу. Потом запоздал и спохватился. А почему она сама не могла снять шнурок? Руки ведь уже были свободны. «Руки затекли. Шевелить можешь?» Он взял ее за запястье. «Пошевели. Порядок?» «Да». Леолина подвигала пальцами. Ордай тут же забыл про ее руки. Он привинулся к окну и осторожно сбоку посмотрел. Кажется, никого. Он открыл раму и выглянул. Прямо под окном обильно разрослись розовые кусты. Неприятно, но ничего. В паре шагов дорожка, посыпанная песком, но это не для них. Они проберутся через сад вдоль забора. Там дальше есть калитка, запертая изнутри, но вряд ли на замок. Кажется, не стоит медлить. Он оглянулся на девушку. Та по-прежнему сидела на своем стуле. «Что же ты? Иди сюда, давай выбираться!» «Не могу!» — с отчаянием сказала Леолина. «Помоги мне, пожалуйста!» «Я и собираюсь! Иди сюда!» «Помоги мне встать со стула, и, наверное, тебе придется вынести меня из комнаты!» «Ты не можешь ходить?» Эрдай мысленно помянул всех демонов приграничья! Что он тут будет делать с девчонкой, которая не может ходить? И что за нелепость была привязывать ее к стулу? «Я могу!» — поспешно возразила Леолина. Я не могу встать с этого стула и уйти из этой комнаты, потому что маг запретил. Помоги мне выбраться из комнаты, и мы сбежим. Ордай начал понимать. Она просто не может ослушаться мага, вообще ни в чем. Против воли отвечать на вопросы. Имя свое твердило, как заведенное, можно бы и догадаться. Он рывком поднял девушку со стула. Стоишь? Не бойся, я тебя вытащу. Только не в окно, туда. Леолина показала на дверь, через которую Ордай вошел. Там нет выхода. Совсем нет, все заперто. Выход есть. Пойдем туда, прошу тебя. Пожалуйста, поверь мне, я знаю тут все. Она действительно могла знать. К тому же она горная колдунья. Хорошо. Ардай поднял девушку на руки. Она оказалась совсем легкой. Когда он вынес ее из комнаты в темный коридор, сразу попросила. Не здесь. Подальше от двери, пожалуйста. Он отнес Леолину в самый конец коридора, туда где стоял сундук. Она обессиленно присела на полу у стены, виновато улыбнулась. Ардай теперь больше слышал ее улыбку, чем видел. Я отдохну совсем немного, ладно? Мне надо капельку набраться сил. Послушай, ты мог бы сделать еще кое-что? Пожалуйста, принеси тот камень, что висел у меня на шее. Для тебя это не опасно, не бойся. Почему нет? Он вернулся в комнату и взял камень. Пальцы вдруг кололо острой болью. Ничего себе. Пришлось положить камень обратно и поднять за шнурок. Так боли не было. Леолина все так же сидела у стены. Не сбежала еще без меня через свой пытайной ход? Неловко пошутил он. Она не стала отвечать. Камень не взяла, вместо этого попросила: «Пусть пока будет у тебя. Потом я его заберу, поменяю на что-нибудь ценное. Будешь доволен? Главное не оставлять тут. Что это такое? Почему он причиняет тебе боль?» – спросил Ардай. «Не беспокойся. Для тебя он безвреден. Это мне нельзя к нему прикасаться.» Ардай чуть не сказал ей, что ему тоже больно, однако не сказал. Осторожно опустил странный амулет в карман. Вроде ничего. Вдруг они услышали звуки из комнаты. Сначала щелканье ключа в замке, потом удар по запертой на засов двери. Леалина в мгновение вскочила на ноги и схватила Ордая за руку. Пошли. Она сказала что-то непонятное и устремилась прямо к стене. Нет, в стену, сквозь нее. Это было, пожалуй, просто немного щекотно. Ардая помнится, не успел, как стоял за забором обители отшельниц неподалеку от колодца, у которого они с Валентой встретили Сариту. Идем отсюда. Леолина тянула его за руку. Они перебежали на другую сторону улицы. Там стояли дома, окруженные полисадниками, небогатые дома, где нет кучи слуг. Ордай перемахнул через низкую калитку, открыл задвижку и втащил Леолину внутрь. Она пыталась спорить, но он не слушал. Из-за забора уже выбежал стражник. Скоро появятся другие. Ордай с Леолиной пронеслись через маленький сад. Перебежали задний двор. Увидев распахнутую калитку в соседний двор, устремились туда и опять оказались в чьем-то саду. Сзади уже доносился шум. Впереди опять калитка. За ней мощеный двор. И вдруг... И вдруг... На невысокой по пояс башенке посреди двора сидел оседланный рух. Сидел и дожидался своего наездника. Птица не была привязана. Ардайк принял решение в одну секунду. Рискованное, конечно, решение. От чужого руха можно ждать любых неожиданностей. Но Аэстереллы хорошие наездники, так что и на этот раз, наверное, все получится. Быстрее. Он подсадил девушку на башенку и через секунду сам уже был в седле. «Быстрее, садись сзади!» Если она сейчас забоится, начнет медлить, все пропало. Но нет, Леолина без колебаний села позади него. Теперь главное совладать с птицей, чтобы не начала капризничать, почувствовала власть того, кто в седле. Несколько мгновений решали все. Рух или поднимется, или начнет кружить по двору и сбрасывать нежеланных седаков И, конечно, примчится хозяин. Рух пронзительно крикнул, хлопнул крыльями и взлетел. Взлетел почти свечой, сильно, стремительно. Хорошая птица. По двору уже кто-то бегал и кричал, а они летели. Над улицей Кузнецов, над рынком, над мостом, через Эль. Подняться бы повыше и посмотреть, что там делается в обители и возле нее, но это ненужный риск. Если магу станет помогать стража на рухах, бегле сам не поздоровится. Надо быстрее улететь подальше и сесть и затеряться где-нибудь в шумном месте. Башни у ратуши? Там все смотрители помнят Ордая в лицо, узнают и разрисованного. Он перелетел дальше, к южным воротам, посадил птицу на одну из общественных башен у рынка. «Все будет хорошо», — сказал он Леолине. «Вот увидишь». «Знаешь, чей это рух?» «Господина главного стражника». Это он рассмотрел, наконец, бляхи на птице. У девушки блестели глаза. Она довольно рассмеялась. «Знаешь, я сейчас первый раз так летала». «Первый?» — Ордай удивился. «Очень хорошо для первого раза». Лишь сейчас он понял, что не только не подумал пристегнуться сам, но и не накинул ремень на девушку. «Хорошо, что обошлось!» Не удержался и добавил. «Это еще не полет. Мы могли бы полетать знаешь как!» и он бросил взгляд на далекие облака. «Рух может?» Алина проследила за его взглядом. «Рух многое может, если наездник не боится». И тут же он подумал. «Глупости!» Никогда больше не придется ему летать с Леолиной Дианной. И очень хорошо, наверное, что не придется. Он оглядел небо вокруг. Не видно ли других птиц? Тебе пора, сказал он руху начальника стражи. Улетай. И подтолкнул его к краю площадки. Птица затрясла лохматой головой и недовольно закликотала. Лети, лети, лети домой. Ты хорошая птица, лети. Ардай толкнул сильнее. Если рух приучен не взлетать без наездника, то это плохо. Не хотелось бы оставлять его здесь, ведь придется показаться на глаза смотрителю, который может запомнить обоих, а потом, конечно, узнать, чей Рух без наездника сидит на его башне. Значит, придется оставить девушку здесь, а самому улететь и посадить Руха где-нибудь внизу. «Отойди», — попросила Леолина. Когда Ардай отступил на пару шагов, она слепила из воздуха воображаемый шарик и бросила его под ноги Руху. Птица шарахнулась к краю площадки, чуть не упала вниз, забила крыльями и взлетела. Все забываю, что ты колдунья, — усмехнулся Ардай. Да не такая уж я колдунья, — девушка опустила глаза. Лучше уходи сейчас, тебе пора. Я задержусь ненадолго. Тебе надо переодеться. Это платье приметное, — заметил он. Как считаешь, стража будет искать тебя по всему городу? Непременно будет, — кивнула Леолина. Но ну не беспокойся, ты и так слишком помог мне. А, ну да, ты же можешь ходить сквозь стены. Точно? А теперь иди. Сам говоришь, мне надо переодеться. Я как раз думаю, где по-быстрому раздобыть тебе другую одежку? Или ты носишь ее в рукаве? Почти угадал, Леолина улыбнулась. Хотелось бы знать, как тебя зовут, но больше не буду спрашивать. Я понимаю, почему ты скрываешь свое имя. Боишься, что выболтаю его магу, если попаду к нему опять? Правильно, согласился Ардай. Но лучше не попадайся. Что ж, прощай, горная колдунья. Мира и добра тебе. Он хотел еще спросить ее про Эйду, но передумал. По той же причине, поосторожничал. «Прощай», вздохнула девушка. «Спасибо, и тебе добра. Сохрани камешек, хорошо? Мы еще увидимся, я щедро расплачусь». «Посмотрим, колдунья!» В глазах Ордая заплясали демонята. «Я сомневаюсь, что мы увидимся, но все в руках провидения». «Он ведь спасли Алину Дьяну, как ни крути!» «Какая награда, согласно песням, полагается спасителю?» Он быстро притянул девушку к себе и поцеловал. Та и опомниться не успела. А когда спохватилась и попыталась вырваться, он тут же отпустил. Это и будет мне подарком от тебя, Лиалина Дианна. И он сразу ушел, а она осталась в башне. Целовать горную колдунью? Ничего себе! Хотя что в этом особенного, если родной отец был даже женат на одной такой? Друг высадил меня здесь и улетел. Сказал он смотрителю башни и отдал ему 15 диремов, заработанных колкой дров. По дороге домой Ордай спустился к реке и умылся, вернув лицу прежние краски. А потом ему удалось без ненужных свидетелей пробраться в башню и переодеться, став самим собой целиком и полностью. При виде валенты он лишь рукой махнул. Все напрасно, дескать. И при этом не соврал, так и есть. Чего хотел, не получил. Придется узнавать про Эйду как-нибудь иначе. О неприятности этого дня как-то поразительно быстро стерлись и потускнели. Казались забавным приключением, имевшим достойное завершение. Он поцеловал девчонку, умеющую ходить сквозь стены. Когда-нибудь, пожалуй, он расскажет все это Валенте, а она чего доброго решит, что половину он придумал. О чем переживать, если все закончилось хорошо? Увидев его ладони, Валента ужаснулась и раздобыла у тетушки мизиномась, от которой болячки затягивала прямо на глазах. И стало еще лучше. А на официальный бал, как же это он забыл. И так положено.